Не друзьям, а Густину и Мартину. Я только небрежно заметил. Эта самая штука дает двадцать пять дублонов в год. Мне столько за одну единственную картину платят. И на эти деньги я должен теперь, по крайней мере, раз в неделю облачаться в придворное платье. Несколько часов подряд скучать, заседаясь с бездарными пошляками. Слушать торжественный вздор и сам говорить такой же торжественный вздор. «Чтишь ты меня, чтишь! Да прибыли с этого шиш!» — вспомнилась ему старая поговорка. Потом он остался один с Мартином. «Желаю счастья и удачи!» — сердечно поздравил его Мартин. «Желаю счастья и удачи!» «Сеньор Дон Франсиско Гои лусентес королевский живописец и президент Академии Сан-Фернандо, «Да сохранит тебя, владычица наша, пресвятая дева Пилар». И владычица наша, пресвятая дева Аточская, поспешил прибавить Гоя. Он поглядел на свою пресвятую деву и перекрестился. Но затем они оба рассмеялись, несколько раз хлопнули друг друга по спине и подняли веселую и шумную возню. А затем запелись эгидилью про крестьянина, получившего нежданное наследство, сигидилью с припевом. А теперь давай станцуем, да, станцуем и фанданго, если деньги есть в кармане, так давай танцуй фанданго, хоть умеешь ты, хоть нет, и они принялись отплясывать фанданго. Когда, утомленные пляской, они, наконец, сели, Гойя обратился к другу с просьбой. У него, сказал он, много недоброжелателей, аббатов и всяких острословов, которые присутствуя при утреннем туалете знатных дам, прохаживаются насчет его происхождения. Недавно еще его собственный лакей, наглец Андрес, с язвительным видом, словно без всякой задней мысли, предъявил ему свои бумаги, в доказательство того, что он Андрес Идальго. Сын какого-то дворянина. А Мартин ведь знает, что чистота крови и древнехристианское происхождение рода Гои не подлежат никакому сомнению, и что мать Франсиско, Донье Инграссе де Лусьентес, происходит из семьи, родословную которой можно проследить до седой старины, до времен господства готов. Все же... Неплохо было бы, если бы него на руках были бумаги, подтверждающие чистоту его происхождения. Вот если б Мартин похлопотал и уговорил фрай Херонима, чтобы тот на основании фуэндадетосских и хасрагосских церковных записей изготовил родославное древо его матери, тогда бы он, Гойя, мог всякому, кто усомнится в его происхождении, ткнуть в нос это древо. В следующие дни было много поздравителей. В их числе пришли вместе с Саббатом Доном Диего и обе дамы Луси и Бермудес и Пепе Тудо. Для Гои это было неожиданностью. Он чувствовал себя очень неловко, говорил против своего обыкновения мало. Саппатер держался почтительно, наболтал в свое удовольствие. Агустин, разрываемый противоположными чувствами, мачно смотрел на прекрасных дам. Пеппа нашла случай поговорить с Франциском наедине. Не спеша с легкой насмешкой в голосе, рассказала, что живет теперь в небольшом особняке на кале де торча факельной улице. Дон Мануэль приобрел его для Пеппы у наследников покойной графине Бонда-Треаль. Дон Мануэль несколько раз приезжал из Эскуриала в Мадрид, Навещал ее, приглашал он ее к себе на виллу в манеж, чтобы она полюбовалась, какой он искусный наездник. Гоя уже слышал о головокружительной карьере сеньора Тудо, но сознательно пропускал такие разговоры мимо ушей. А тут ему волей-неволей пришлось узнать все, что произошло за это время. — Кроме того, — сообщила ему Пепа, — по словам дона Мануэля, Гою скоро пригласят в Аскуреал. — Я очень за тебя просила.